Глава шестая. Девушка с хризантемами. «Опять ты семечки грызешь?» — зло спросила Валентина Умезенцевой, которая стояла на крылечке особняка, подставив лицо лучам теплого весеннего солнышка. «Когда они уже у тебя кончатся?» «Скоро», — утешила ее девушка. «Мешок уже дно показал, так что не психуй». «Кстати, ты ведь их так и не попробовала. Отсыпать жменьку?» Валентина что-то неразборчиво буркнула и вошла в здание, громко при этом хлопнув дверью. На самом деле все было просто. Титсона в очередной раз худела. Она всегда после зимы начинала причитать на тему того, что разожралась в холодный сезон до безобразного состояния и теперь ни в одну летнюю вещь не влезет. Следом за словоизлияниями Валентина садилась на строжайшую диету, которую придерживалась месяца полтора, от силы два. Потом приходило лето с его жарой, когда мороженое всех сортов так и манит своей сладостью и прохладой, так и манит. Валентина сначала разрешала себе немного клубничной вкусняшки раз в неделю, потом увеличивала порцию еще чуть-чуть и при этом... снижая временной отрезок. После еще, еще. И на этом истязания плоти заканчивались до следующей весны. Но сейчас был тот самый момент, когда верными друзьями демонолога являлись спаржа и шпинат. Семечки же входили в группу злейших врагов. А ведь она так любила их лузгать. Само собой, она жутко разозлилась после того, как к своим московским коллегам наведался водитель Леша из Сергиева посада. Нет, против этого улыбчивого парня Птицына, конечно, ничего не имела, но он приехал не просто так. Он кое-кому из сотрудников отдела подарки привез. Ровнину перепала четвертная бутыль фирменного первача, который гнал подполковник Кеша. Коля заверение в том, что представление к обещанной медали уже ушло наверх. А перед Мезенцевой Леша бухнул на пол здоровенный мешок, в котором оказались семечки. Самогон и награда в Валентине были безразличны. Но семечки хрусткие, чуть солоноватые, с тугими поджаристыми ядрышками. Они ей иногда даже ночью снились. Причем еще до явления мешка народу. Ясное дело, что Мезенцева в одну мордашку это дело употреблять не стало, потому уже на следующий день все в здании аппетитно щелкали дары подполковника Суворова. Ошалевшая от постоянного чувства голода и подсолнечного запаха, Валентине как-то раз показалось, что даже Титтич, который по определению ничего есть не мог, тоже влился в общую вакханалию. Потому она жутко обрадовалась, когда ее командировали в Петербург, где какие-то неумехи студентки умудрились с дуру вызвать из небытия довольно опасную тварь. Проведя там две недели, она более-менее успокоилась. Но душевное равновесие рухнуло сразу же по возвращению. Как только перед ней предстала бесстыдно стройная Мезенцева, греющаяся на солнышке и щелкающая семечки. «Вот что ты ее из себя выводишь?» — спросил у Женьки Коля, дымящей сигаретой неподалеку. «Оно тебе надо. Тем более, когда Валька бесится, это добром редко заканчивается. Не забывай про ее специальность». «Можно подумать, мне больше делать нечего, кроме как ее бесить», — возмутилась Мезенцева. «От чистого сердца ведь семки ей предлагаю. И потом, я виновата, что она со своим похудением скоро совсем свихнется». Вбила себе в голову, что толстая, и мается дурью с этими диетами. Никакая она не толстая, между прочим. Вот у меня в группе была девка одна, вот там — да. а Вокруг нее дошкольники спокойно могли хороводу водить всей детсадовской группой. Она сейчас в прокуратуре работает, в ЗАО. Мне рассказывали, что карьера у нее прет, как из пушки. Ну, оно понятно. Когда нет личной жизни, со служебной всегда все в порядке. Господи, вот зачем мне вся эта информация, поинтересовался у небес Нифонтов, туша окурок о край урны. Небеса ему ответа не дали, они безмолвствовали. Зато прозвучал голос района чуть пониже, а именно из кабинета Ровнина, из открытого по случаю теплого времени года окна. — Николай, ко мне поднимись, есть разговор. Надо заметить, что в отличие от того времени, когда Нифонтов только начинал свою службу в отделе, теперь визиты в кабинет шефа стали регулярными. Впрочем, оно и понятно. Раньше Коля был на подхвате, помогая Герману и палпалчу которые всегда являлись первыми скрипками. Теперь он все чаще солировал сам, а потому и получал приказы из первых рук, как, впрочем, и тумаки. Если вспомнить всю ту же мартовскую историю под Сергиевым посадом, то Мезенцевый Олег Георгиевич и слова не сказал. А вот Коля огреб от него крепкий нагоняй. За что? За нарушение приказа. Ему же никто не велел влезать в драку. Напротив, было велено сидеть и не высовываться. Впрочем, кое-кто из остальных коллег сделанное одобрили. Тетя Паша его по плечу потрепала, и Пал Палыч дружеский подзатыльник отвесил, добавив фразу про то, что подрастает надежная смена. «Одно плохо. Кое-какие загадки таковыми и остались. Личность того, с кем полицейские сцепились в ночном лесу, так и не прояснилась. И то, зачем ему нужна была карта Москвы и области, осталось тайной». Может, какие версии и звучали за закрытыми дверями, но коля про это ничего известно не было. — Ты отчет по таможенным делам написал? — осведомился у оперативника Ровнин, сидевший за столом и выбивающий трубку в пепельницу. — Написал или нет? — Написал, — покивал Коля. — И в папку подшил. — Это хорошо, — начальник отдела поднялся с кресла. Тогда со мной поедешь. Дело, как мне думается, ожидается не слишком сложное, но любопытное. «Есть — Есть! — бодро рявкнул Нифонтов. — А куда едем? — Куда? — ровнин снял с вешалки щегольской пиджак. — В мир прекрасного, друг мой, в мир прекрасного. Ты как относишься к живописи? — Положительно, — уклончиво ответил Коля. который, признаться, к живописи вообще никак не относился, по причине того, что последняя ему была безразлична. Репин там, Суриков, Крамской еще. «Да ты эстет!» — усмехнулся Ровнен. «Отрадно это видеть. Культура — это важно. Культура — лицо нации». И наша задача, как представителей органов правопорядка, обеспечить как ее сохранность, так и безопасность лиц этой культуры занимающихся. Что ты так на меня смотришь? Ничего не понял? Все понял, кроме одного. Куда едем-то? В музее каком, чего случилось? Коля оказался отчасти прав. Кое-что на самом деле случилось, правда, не в музее, а в частной квартире. Хотя, если на чистоту, та квартира от вышеупомянутого музея не сильно отличалась. Коля в таких раньше ни разу не бывал. Огромная, многокомнатная, вся завешанная картинами, обставленная старой и, несомненно, дорогой мебелью. Она чуть не заставила оперативника с удивлением разинуть трот «Живут же люди!» — тихонько сказал он Ровнину, и, признаться, сначала не понял, от отчего тот невесело усмехнулся. Но через минуту ясность появилась. Слово «живут» в данном случае было точно неуместным. Верным было «жили», поскольку хозяин квартиры валялся на полу одной из комнат, прикрытый цветастым шелковым покрывалом. «Наконец-то приехали!» Без приветствий обратился к Ровнину коренастый мужчина лет сорока, с рыжими густыми усами, явно приходящийся коллегой сотрудником отдела. «Чего так долго? Час уже, как мы отсюда должны были уехать. Час! У нас вон спящая красавица в другом адресе лежит. Остывает. А мы вместо этого тут сидим, вас ждем!» Коля не удержался от ухмылки. Давно он подобных выражений не слышал, отвык даже. «Спящая красавица» — это о какой-то малолетней дурехе речь идет, которая по слабости женского нутра себе вены в ванной вскрыла. Причем результативно, потому как сказано же, остывает. «Никитин, я тебя не держу», — равнодушно ответил ему Олег Георгиевич. «Оставил бы кого-то из стажеров, да и все». — У вас свое следствие, у нас свое. Потому личные встречи нам ни к чему. — Ага, — нехорошо прищурился местный сыскарь. — Дверь тоже стажёр опломбирует. — И потом, мне повторения позапрошлогодней истории не надо. Да-да, той, в которой старинный кинжал фигурировал. «Я его не брал, мои парни тоже, прокурорские не при делах, да и твои ребята все в белом, а кинжала как не бывало». «И что в результате? Все молодцы, а Никитину выговор и лишение премии. И не надо на меня вот так смотреть, хорошо? Это не я тебя сюда вызвал, а мое начальство. Мне бы лучше вообще без вас, мракобесов, это дело раскручивать, пусть даже оно скверно пахнет». Причина смерти — ледяным тоном, от которого Коля стало не по себе, осведомился у сыскаря Ровнен. «О, блин!» — Никитин почесал затылок. «Ведь так сходу не сформулируешь. Наверное, выжигание глаз на пару с мозгом. Звучит дико, но зато чистая правда. Соседка, что его обнаружила, вообще чуть компанию ему не составила». Заметила, что дверь приоткрыта, удивилась этому, зашла, наткнулась вон на того красавца и мигом рядом прилегла. Хорошо еще, что бабулька крепкая, старой закалки. Она полежала-порежала, очухалась и побежала нам звонить. «Да сам смотри». Он приподнял покрывало и Колю слегка передернуло. Очень уж жутко смотрелись на старческом морщинистом лице два больших черных вдавленных внутрь пятна, там, где раньше находились глаза. «Впечатляет!» — без каких-либо эмоций отметил Ровнен и огляделся вокруг, задержав взгляд на картинах, что были развешаны на стенах. Причем сразу бросались в глаза несколько брешей в их рядах. Там явно раньше, несомненно, что-то тоже находилось, но теперь от этого остались лишь пустые квадраты с выцветшими обоями. Что пропало уже известно? Родственников вызвали? Жена? Дети? Жена умерла лет десять назад, а дочь с этим жмуром не особо общалась, если только по телефону. Похоже, между ними особой любви не имелось. — ответил Никитин, снова закрывая лицо мертвеца покрывалом. Чему Коля очень обрадовался. Она в той комнате сидит. Но вообще на первый взгляд все вроде на месте, деньги так точно. Покойный их в сейфе хранил, дверцы и замок в порядке. Нашли ключи, открыли. Там рублями миллион и валюты еще столько же, если по сегодняшнему курсу считать. А еще кое-какие побрякушки золотые в коробочках, украшения, ордена старые с камнями, прочее разные Выходит, если что и взяли, то картины. Но тоже не факт. «А -а -а — Коля, не выдержав, показал на пустые места на стене. — Я тоже сначала подумал, что «а-а», — отозвался сыскарь. Но дочка объяснила, что такое запросто может случиться. Папаше ее был коллекционер, им свойственно друг с другом картинами меняться. Они частенько их со стен снимают и друг другу отдают. Причем полученное не на то же место вешают, а на другое. Ну, композиция, подборка одного и того же художника и так далее. Так что не факт, не факт. Реестр нашел, уточнил у него Ровнен. «Картотеку смотрел?» «Чего?» — изогнул левую бровь Никитин. «Ты о чем?» «Сам же сказал, он коллекционер», — пояснил шеф Коли. «А все коллекционеры из настоящих ведут картотеку, как минимум. Что куплено и у кого, что продано или сменено. Мало того, это старой закалки человек был». Он, кроме карточек, наверняка реестр ввел, в тетради или амбарной книге. У таких, как он, это нормы вещей, идущие с советских времен. Надо посмотреть, какие картины были приобретены за последнее время, и проверить, на месте они или нет. «Верно», — одобрил его слова Никитин, после чего окликнул одного из своих коллег, стоящих в дверях. «Сеня». В кабинете жмурика покопайся, ищем картотеку, тетрадь с записями и так далее. Ну, ты слышал?» «А я пойду, с дочерью пообщаюсь», — сообщил ему Ровнен. «Ты не против?» Никитин развел руки в стороны, как бы говоря, «У меня есть выбор? Ну, или что-то подобное». Коля нутром чуял, что его начальник уже знает, что ищет. Появилась в его походке некая кошачья мягкость, а в голосе мурлыкающие интонации. Ровнин так же вел себя в метро во время визита к подземному хозяину, просто один в один. Глянешь, вроде рассеянный интеллигентный мужчина и не скажешь, что полицейский. Но тронь его и поймешь, что это на самом деле живая сталь. И вообще он был очень доволен, что все так получилось. Ему всегда хотелось поработать именно с Ровниным, но тот всегда всем занимался в одиночку или очень редко с Пал С другой стороны, у него дела были поди почище, чем Колина мелочевка. «Значит, Светлана Сергеевна, вы с отцом общались редко. Пока Коля размышлял о привратностях судьбы», Олег Георгиевич уже взял в оборот дочь покойного. «Дни рождения и праздники, или все же почаще?» «Нам особо говорить было не о чем», — устало ответила ему миловидная женщина лет сорока, одетая дорого, но не вычурно. «И если совсем честно, желание такое отсутствовало. Да и что новое я могла услышать?» Очередную лекцию о живописи? У меня среди этой галереи все детство прошло, я эти картины видеть не могу до сих пор. Они были ему больше родней, чем мы с мамой. Не они для нас, а мы для них. Особая температура в квартире, никаких резких запахов, никакого яркого света, никаких гостей. В монастыре, наверное, веселее жизнь. Потому я, как замуж вышла, сразу отсюда съехала. А ему и вовсе безразлично было, где я и что со мной. Он ведь ни разу своих внуков не видел, и это при том, что старшему уже двенадцать лет. Знаете, я даже не уверена, что он помнит о том, что у него есть внуки. А если он мне и звонил, то только за тем, чтобы рассказать, какую редкость он добыл в свою коллекцию. Друзей у него никогда не водилось, а похвастаться очень хотелось, как собирателю картин и положено. «Грустная история», — признал ровнин «А когда в последний раз созванивались?» «Вчера», — всхлипнула женщина. Где-то за бесценок купил картину Марка Шампольского, и его просто распирало от радости приобретения и гордости за то, как лихо он шедевр сторговал. Отец не был скупым и никогда не жульничал при сделках, он был выше этого. Но ему очень нравилось, когда удавалось купить хорошее полотно за символическую цену. Видимо, в эти моменты он ощущал некий адреналиновый прилив. «Марка Шампольского?» — переспросил Ровнин. «А что за полотно, он не сказал?» «Не девушка с хризантемами часом». «Она?» — удивилась женщина. «Как вы узнали?» «Догадался», — пояснил руководитель отдела. «Не так много картин Шампольского осталось на свете. Он же перед смертью почти все свои работы скупил и сжег, если вы помните». где-то полтора десятка полотен уцелело, большая их часть за рубежом черрные пруды и петровский дуб в музеях их ваш батюшка никак не мог купить. Так что это или девушка с хризантемами или рассвет над сейдозером. отец был счастлив всхлипнула женщина как ребенок смеялся ну шутка ли шампольский да еще и дешево Протянул ей платок Ровнен. «А о других недавних покупках он ничего не говорил?» «Нет», — совсем уж расплакалась дочь коллекционера. «Папа, папочка». «Нашли!» Из небольшой комнаты, где, как видно, находился кабинет убитого, выскочил довольный Никитин с потрепанной тетрадью в коленкоровом переплете. «Твоя правда, Ровнен?» «Вел он что-то вроде дневника». «Отлично». Олег Георгиевич подошел к нему, довольно бесцеремонно выдернул тетрадь из рук и перелистал. «Вот, три недели назад он купил два ранних Брилова, карандашные наброски Ге, одну из копий Габерцеттеля и еще кое-что по мелочам. Однако оптовая закупка получилась». «Получается, Брюлов пропал», — вдруг дала голос Светлана Сергеевна. «Он бы его точно повесил в той комнате, где... где сейчас лежит. У него весь Брюлов именно там располагается, вместе с итальянцами. Но новых полотен нет, только те, что и раньше были. Он никогда его не продавал и не менял». «Так, может, не успел повесить?» — предположил Никитин. Мало ли, то-сё, закрутился и забыл. «Отец?» — через силу улыбнулась женщина. «Вы его не знали. Уверена, что как только картины попали в дом, то немедленно отправились на стенку, где пять раз сменили место. Он обожал выстраивать композиции из полотен». «Ясно», — Ровнен протянул тетрадь Никитину. «Петр Николаевич, у меня всё». «Спасибо, что дождались». «А тело?» — робко спросила Светлана Сергеевна. «Тело отца. Его мне отдадут?» Все вопросы к майору Никитину. Ровнен галантным жестом показал на снова нахмурившегося коллегу. «Честь имею. Коля, пошли». Всю дорогу до машины Нифонтов думал, что сейчас ему придется клещами из начальника слова тянуть, что не захочет тот делиться с ним своими умозаключениями, и не угадал. Знаешь, что самое интересное из услышанного в квартире? Только сев за руль, поинтересовался у него Ровнен. Название картины, купленной коллекционером за бесценок. Никак он, Коля, приобрести данное полотно не мог. «Почему?» — вполне резонно осведомился Нифонтов. «Потому что я его лично сжег три года назад. Очень много дел эта девушка с хризантемами натворила, таких же, как ты только что видел. И если бы не глупость воришки, который задумал обмануть своего нанимателя, то она и дальше бы убивала». Нам тогда просто повезло. Мы нашли незадачливого похитителя до того, как это сделал тот, кто ему заплатил за кражу. Правда, уже после того, как картина испепелила его мозг. Очень мы тогда по этому поводу расстроились, жуть как хотелось его патрона прищучить. Он только-только тогда в столицу вернулся после долгого отсутствия. Было желание прижечь эту заразу до того, как она снова начнет распространяться. Серьезная личность? Не то слово. И очень скользкая. Формально он простой антиквар. Салон держит, налоги платит. А на деле к нему стекается вся артефактная грязь столицы и окрестностей. И не только она. Но прихватить на горячем его никому пока не удалось. Ни нам, ни Францеву, ни Петровскому. Ладно, это к делу не относится. Так вот, я лично сжег эту картину. Вывод? Не знаю, задумался Коля. Может, их две было? Одну вы уничтожили, другая осталась? Исключено, покачал головой Ровнен. Шампольский никогда не делал дубликаты своих работ. Это было против его принципов. Копия же останется только копией, просто картиной, не более. А это полотно, как ты уже понял, живет своей жизнью. И сразу восстановлению уничтоженной картины не подлежало. Человека можно в некоторых случаях воскресить, но произведение искусства, тем более подобное, «Точно нет?» «Тогда не знаю». «Вот и я пока точно не знаю», — весело поддержал его начальник. «Но очень хочу выяснить, как оно так получилось. И, что самое главное, имеется у меня тот, кто сможет внести ясность в происходящее, только прежде нам надо будет кое-куда заскочить». Кое-куда оказалось в магазин, причем Ровнин сразу же отправился в винный отдел, где положил в корзину пять бутылок очень недорогого крепленого вина. Ровнин и крепленое вино, ничего более абсурдного Нифонта в себе представить не мог. Впрочем, когда следом за столь незамысловатым спиртным в корзину отправились колбасный сыр и крабовые палочки, он немного успокоился. Поняв, что шеф не сбрендил, а следует определенному плану. «Не смотри на меня так», — стоя у кассы, посоветовал начальник оперативнику. «Просто мы едем в гости к человеку творческому, а потому консервативному и неприхотливому одновременно. Кузе все равно, что пить и чем закусывать, он выше этого». вот у вас друзья не удержался от реплики коля то кеша то кузя что выросло то выросло философски заметил Ровнин. друзей не выбирают, а имена им тем более кузя как оказалось был не молод тощ до изумления абсолютно лыс и невероятно насад нифонто всегда предполагал что большинство художников люди не от мира сего. Но чтобы настолько, даже представить не мог. Да и жилье его выглядело под стать хозяину. Большая мансарда в сталинском доме, в которой обитал этот забавный тип, была настолько захламлена, что пару раз оперативник даже не знал, куда наступить, поскольку опасался что-то сломать или во что-то вляпаться. «Олег!» — неожиданным басом радостно прогудел Кузя. «Как я рад тебя видеть!» «Меня или вот это?» — уточнил Ровнин, показав ему пакет, в котором позвякивали бутылки. «Все и всех сразу!» — облизал губы художник. «А это кто? Твой отпрыск?» «Не совсем». «Значит, оруженосец!» — подытожил Кузя. «Белому рыцарю вроде тебя обязательно нужен оруженосец, который будет собирать дамские перчатки с арены Ристалища после того, как ты всех победишь!» Коля не понял, о каких перчатках идет речь, но вежливо улыбнулся. «Я бы его написал», — задумчиво произнес Кузя, уставившись на оперативника и склонив голову к плечу. «В лице сего отрока нет большой красоты, но наличествует воля и жажда жизни, этакой молодой Джек Лондон». Теперь художник Нифонтову совсем уже не нравился. «Ну да, он не красавец, но зачем это так явно обозначать? Опять же, кое-кому на свой нос глянуть надо». Потому он даже обрадовался, когда Ровнен через какое-то время завел беседу, которая его, приятелю, пришла не по нраву. «Кузя, если я верно помню, то ты ведь с Марком Шампольским был очень близок, верно? Что ты о нем можешь сказать мне?» «То же, что и всегда. Он был гений». Художник, как комар, высосал целый стакан багровой, резко пахнущей жижи, и блаженно вздохнул. Но в какой-то момент он забрался слишком далеко, пересек некую грань сущего, и это стало началом его конца. «Согласен», — кивнул Ровнин. «Теперь другой вопрос. Кто-то может добиться того же, что Шампольский?» Повторить картины на его уровне «Под Рубенса писали многие, но никто не стал вторым Рубенсом» Поднял вверх узловатый указательный палец Кузя «Гения можно скопировать, при наличии таланта, разумеется Но стать им ни у кого не получится а э, Так себе фраза получилась, но вы меня, я думаю, поняли» «Рыцарь, может, ты все же позволишь оруженосцу вкусить дар лозы, раз сам не пьешь?» Он на службе, пресек его поползновение Олег Георгиевич. «Ну и ладно», — художник набулькал себе еще вина. «Как желаете. Олег, ты в курсе, что Еленкина в Штатах выставляется? Она же была бездарь, ей и осталось». «И на тебе! Выставка в Нью-Йорке! Неужели там бездуховность достигла таких...» «Кузя, не спрыгивай с темы», — неожиданно жестко приказал начальник отдела. «Ты уже все понял. Ты расскажешь мне то, что знаешь, хочешь того или нет. Да, я в курсе того, что есть цеховые тайны. Да, мне известно, как ты относишься к доверенным тебе секретам. Но это ничего не меняет. Кто перенял умение Шампольского? Не просто манеру письма, не секреты цветовой гаммы, а кое-что другое, то, что было под силу только ему. Я дал тебе шанс рассказать все самому, без принуждения, но если ты не желаешь идти мне навстречу, то станем беседовать по-другому. «Олег, не надо». Неожиданно жалобно прогудел Кузя. «Ты же знаешь, что мы с Марком были друзьями. Он умер у меня на руках. Олег, я просрал свою жизнь, и все, что у меня осталось, это чувство собственного достоинства. Не отнимай его у меня, пожалуйста. Если и его не станет, зачем тогда жить?» «Все понимаю», — кивнул Ровнин. И уважаю твою позицию. Но возникают ситуации, когда принципы могут подвинуться в сторону. Сейчас имеет место быть именно такой случай. Кузя, информация нам нужна не для забавы или любопытства. Речь идет о совершенно других материях. Ты же знаешь, где я служу и кем. У художника затряслась нижняя губа и заслезились глаза, окончательно убедив Колю в том, что все-таки люди искусства, они на самом деле не такие, как основная людская масса. Казалось бы, возьми да скажи, не под протокол же? Да тот, кому принадлежала тайна, давно мертв, ему вообще на всё плевать с небес. А этот вон чуть ли не на колени перед его шефом встает. олег так нельзя!» — бубнил хозяин квартиры монотонно. «Мы же с тобой сто лет знакомы. Если я сейчас выдам чужую тайну, я перестану быть тем, кем являюсь. Я уже на дне. Не отправляй меня еще ниже». «Кузя, я не уйду, пока не услышу все, что ты знаешь», — негромко объяснил ему Олег Георгиевич. «И еще». Мне не очень приятно это говорить, но у нас в хранилище до сих пор лежит некий набросок, выполненный углем, который, если дать ему ход, может кое-что изменить в нескольких людских судьбах, причем одна из них еще не раскрывшаяся, детская, да еще и связанная с тобой. Это не шантаж, дружище, это просто информация для размышления». «Так он давно сгорел ведь», — обомлел Кузя. «Ты же мне сказал!» «Я сказал, что отдал соответствующий приказ», — поправил его Ровнин. «Кто знал, что его не выполнят?» «А на той неделе заглянул в хранилище?» «Вот тебе и раз!» «Лежит рисунок, целехонькой!» «Что поделаешь, Кузя? Везде хаос!» «Ты ведь знаешь...» что шампольский учился у итальянцев. После пары минут молчания, наконец, глухо проговорил художник, осушив перед этим стакан вина. Взгляд его был уперт в пол. Он явно не хотел смотреть на гостей. Хотя о чем я? Вы же, когда он умер, документы его... Ладно, неважно. Так вот, итальянские мастера... Те, которые из настоящих, наследники титанов возрождения, всегда говорили «Есть ученики и есть ученик». Имея в виду то, что ремесленников истинный художник может за свою жизнь выучить много, но продолжиться как творец, он способен только в ком-то одном. И речь не о сыне. Для Творца кровное родство ничего не значит. Важнее единение душ. У Шампольского не было учеников, а задачено произнес Ровнен. «Был», — пробубнил Кузя, — «про него знали лишь я и Гнедич. Мы Марку слово дали, что никто про этого паренька не узнает. Только Гнедич никогда бы эту тайну не выдал, в отличие от меня». а теперь и не выдаст, он еще в том году умер. «Кузя, потом побьешь себя в грудь и покричишь «Моя вина!» — поторопил его Ровнен. «Лучше скажи, как так вышло?» Он этого пацана на вокзале подобрал, года за два до смерти. «Там все очень странно получилось, сам посуди». Чего Шампольского на вокзал занесло, коли он ехать никуда не собирался? Как этого отрока заметил, который уже почти загнулся от холода? Почему решил отвести его в свой дом? Судьба, короче, как в таких случаях и бывает. Она всегда знает, что делает. И паренек оказался талантлив до невозможности, утвердительно продолжил начальник отдела. «Не то слово!» — наконец поднял глаза Кузя. шампольский передал ему все свои секреты. Все, до единого. И не только. Он ему еще и коллекцию картин оставил, ту, что собирал последние лет десять. К слову, интереснейшая коллекция, между прочим. И я не о цене говорю. Кто в ней? Брюлов, наброски г Жаммет. «Короче, все те, кто учился мастерству именно у итальянцев». «Улавливаешь?» «Предельно!» — кивнул Ровнин. «Да и все остальное потихоньку встает на свои места. Скажи, а паренек этот как, пьющий или нет?» «А кто не пьет?» — с наигрышем воскликнул Кузя, распечатывая уже третью бутылку. «Есть грех!» «Ну, а если без лукавства?» «Запойный он. Молодой совсем, а уже запойный». «Адрес диктуй», — велел ему начальник отдела. «Олег, этот парнишка гений», — с мольбой произнес художник. «Гений, понимаешь? За два года он прошел путь, на который Марку понадобилась вся жизнь. За два года!» «Не знаю, что он натворил, но он душа. Он обнаженный нерв. Такой силы талант раз в десять поколений являет себя свету, а может и реже. Олег, лучше меня за него забери. Тюрьма там или что еще, я готов». «Кузя, с ума не сходи», — попросил его Ровнен. «И злодея из меня не делай. Мы просто поговорим с ним и все». «Внушение сделаем, конечно, но сажать никто никого никуда не собирается». «Ну да, ну да», — неожиданно трезво съязвил Кузя. «Тоже отдашь приказ, а его никто и не выполнит». «Адрес Кузя диктуй, и я сразу уйду». По лестнице они спускались молча, но ближе к первому этажу Коля не удержался от вопроса. «А вот вы все...» «Итальянцы, итальянцы!» «А почему?» «Италия не только спагетти и пиццей славится», — ответил Ровнин. «Итальянские скрипичные мастера, стеклодувы, скульпторы и художники с давних времен признаются одними из лучших в мире. Их владение мастерством отточено до идеала, во многом за счет преемственности. Секреты красок, лаков, светотеней...» Это все прошло через века, неустанно совершенствуясь. Ну, от настоящего искусства до мистики один шаг. И очень короткий, особенно если учесть, что упомянутые кузи-титаны возрождения взяли за правило делать вещи, которые по нашим меркам нормальными не назовешь. Например, для них было нормой связать незримыми узами портрет и натурщицу. «Как?» В краске подмешивалась ее кровь или измельченные волосы. Стоит ли удивляться, что половина призраков, живущих в старых портретах, родом из Италии, а знаменитые статуи убийцы, которая изготавливала семейство Скорези в Венеции. Так что итальянские художники много чего умели. И я сейчас не только о живописи и скульптуре речь веду. А еще иногда они передавали секреты своего мастерства особенно талантливым чужеземцам, пусть и очень редко. Одним из них и был Шампольский. Кто-то из этих посвященных так и не воспользовался полученной наукой, кто-то, наоборот, использовал ее время от времени, и наш фигурант был из последних. Правда, под конец жизни он пожалел о сделанном Собрал все свои картины, какие смог И сжег их Лишь несколько уцелело Ну, я про это уже рассказывал И в конце концов он передал все, что знал и чем владел Своему невероятно одаренному ученику Закончил за начальника Коля Одаренному, но запойному Тот, в свою очередь, продал подаренные учителем картины коллекционеру, причем наверняка за бесценок. Когда керосинишь без продыху, ни о чем не думаешь, и ничего тебе не жалко. Потом он наверняка к нему пришел и попытался их выкупить, но старик ему отказал. «Возможно, даже посмеялся», — добавил Ровнин, открывая подъездную дверь. И вот тогда ученик пустил в ход, полученный от наставника навыки. Не знаю, нарисовал ли он картину ранее или после того, продал ее коллекционеру сам или через третьи руки, но она попала в его дом, где сделала то, для чего была создана. Она убила своего владельца. Не очень понятно, как этот парень после в квартиру вошел. Коля закурил и сел на лавочку. «Картина ему дверь-то открыть не могла?» «Наверняка и этому есть объяснение», — ровнин присел рядом с ним. «Чудеса в мире не редкость, но подобные явления как раз всегда насквозь реалистичны, особенно если учесть, насколько многообразны знакомства и связи у художников и артистов». «Коля...» Это ведь не главный вопрос, который ты хотел мне задать. — Не главный, Олег Георгиевич. Вы этого Кузю давно знаете? — С детства. Мы в одной школе учились, на соседних партах сидели. — И вы все равно его сейчас прессанули, причем жестко. — Вам после этого не... — э Нет, -э — ответил ему Ровнин. «Ни капли не стыдно. Коля, понимаешь, в отделе нельзя работать, как в обычной конторе, с девяти до шести. Ты либо весь его, либо в один прекрасный день не сможешь найти наш двор. Даже с помощью навигатора не сможешь. У нас есть долг, и мы будем следовать ему, невзирая ни на какие личные привязанности и симпатии. Мы пограничники, если угодно». и потому должны охранять границу между двумя мирами всеми доступными средствами. Мы не можем отступить без приказа, а его нам никто никогда не отдаст. Я знаю, что сейчас ты думаешь о том, что не все средства хороши, что есть принцип меньшего зла, но это все слова. А картина, которая убивает реальность, И мастер, который сможет сделать другие такие картины, тоже. И эти картины могут отправиться гулять по городу, а то и по миру, делая то единственное, что в них заложили. Они станут убивать. И если ради того, чтобы порвать эту цепочку, мне придется нравственно сломать друга детства, я это сделаю. Точнее, уже сделал. Потому что это мой долг. Это моя служба. «И тебе придется научиться этой науке, Коля, если ты собираешься оставаться одним из нас». Всю дорогу до филей, где обосновался ученик Шампольского, Коля молчал, раздумывая над словами Ровнина. И чем дальше, тем больше понимал его правоту. Да, с точки зрения обычного человека это все выглядело не сильно красиво, но если взвесить все «за» и «против», то правым оказывался именно Олег Георгиевич. Дверь в квартиру художника, которого, если верить Кузе, звали Юрием, оказалась открытой. Просто когда он не открыл после шестого звонка, Коля врезал по ней кулаком, а та «возьми и распахнись». Любопытно, заметил его начальник и первым шагнул в квартиру. Юрий был мертв, и таращился выжженными глазницами на белый потолок. То же вариант», — сказал Коля Ровнин. «Решил, что так проще». «Ну, оно и к лучшему, как для него, так и для нас. Не надо теперь голову ломать, что с ним делать и куда определять. То есть проще?» — уточнил парень. Как видно, он осознал, что сотворил, и потому решил на себя руки наложить. Начальник отдела мотнул подбородком в сторону картины, стоящей на подрамнике напротив старого кресла, в котором расположился мертвец Вешаться или вены резать страшновато, он выбрал самый простой вариант А может, водка свое дело сделала? Решил этот бедолага, что картина своего творца помилует, и сыграл с ней в гляделке — А ей ведь все равно, кто там с той стороны находится. — Ладно, постой здесь, пойду тару поищу, надо закончить начатое. Он вышел из комнаты, а Коля тем временем подошел к окну и распахнул форточку, поскольку очень уж тяжелый запах в комнате стоял. И как-то так получилось, что его взгляд упал на девушку с белыми цветками, которая была изображена на пресловутой картине. Выглядела она строгой, не сказать сердитой. Светлая челка спадала на высокий лоб, а голубые глаза, казалось, осуждали поступок молодого человека, словно ей не нравилось, что тот здесь хозяйничает. Впрочем, мгновение позже уголки губ шевельнулись, обозначая улыбку, а на щеках появились ямочки. «Коля!» — щёку словно огнем обожгло. «Не смотри на неё. С Нифонтова в тот же миг словно обволакивающая пелена какая-то слетела. А когда его начальник повернул картину лицом к стене, он сообразил, какую глупость только что чуть не сотворил. Этот, пожалуй, и в самом деле поталантливее наставника был, заметил Ровнин, с жалостью глядя на тело художника. Вот только распорядиться своим даром с умом не смог, что очень печально. Щелкнуло лезвие карманного ножа, затрещал холст, который Олег Георгиевич сначала вырезал из рамы, а после скомков запихнул в металлическое ведро. «Коля, глянь, вон там, у стены, картины стоят. Не те ли, что из квартиры коллекционера пропали?» «Так я понятия не имею, как они выглядели», — опешил Нифонтов. плохо пожурил его Ровнен. «Русская живописная школа — одна из лучших в мире. Надо ее сдать В следующие выходные отведу тебя и Мезенцеву в Третьяковку. Покажи мне хотя бы вон ту, крайнюю». «Ну да, это точно Брюлов!» Он чиркнул зажигалкой, поднес ее к краю холста. Тот мигом занялся пламенем. Следом за этим Ровнин достал телефон и набрал чей-то номер. «Никитин? Еще раз добрый день. Это Ровнин. Я тебе сейчас адрес пришлю. Подъезжай на него. Нашли мы и злодея, и пропавшие картины». «Какие шутки, Петр Николаевич!» «Нашли. Правда, он не сильно живой, но это ведь не столь и важно, верно? Особенно если учесть, что речь идет о сироте, которого никто не хватится. Главное, пропавшие картины здесь, так что ты, считай, кражу по горячим следам раскрыл и тем самым отменную палку срубил. Почему не хочу ее на себя записать?» «Считай, что так я с тобой за позапрошлогоднюю историю рассчитался. Мы там были ни при чем, но все равно на душе как-то муторно. А ведь я тебе точно не враг, Никитин. Одно дело делаем, потому лучше нам снова дружить. Согласен? И я готов сделать первый шаг навстречу».